С автоматикой проще, нежели, чем со смертниками. Уже начав представлять себя на месте руководителей спецслужб, давайте в свою очередь представим себя и на месте Бен Ладена. Давайте мысленно попробуем осуществить лишь один момент этих терактов – организовать два десятка смертников для засылки их в США. Решиться на собственную смерть человек может только в случае крайнего душевного подъема крайний, возникшей в бою ярости, крайнего религиозного возбуждения, либо в случае крайнего душевного угнетения. Такие случаи и называют крайними, поскольку они редки, их не просто создать и поддержать. Поэтому те, кто готовит смертников, обязаны, насколько я знаю и понимаю, сделать все, чтобы не расхолодить их перед актом их самопожертвования. Во Второй мировой войне японец, выразивший желание стать камикадзе, помещался в общество таких же, как он, в котором все разговоры и все мысли сводились воспитателями к высокой чести, высокой радости и славе гибели за императора в сочетании с воспитанием ненависти к американцам как убийцам мирных японцев. Камикадзе не выпускали ни в какие последние отпуска в обычный мир к обычным людям. Если парень готов, то прощальная чашечка саке, восхищенные взгляды товарищей, самолет, шасси сбросил и вперед». И голове, занятой поиском в океане американских кораблей, не до того, чтобы передумать. То же мы видим и в Палестине. Насмотревшись на израильские зверства, на еврейский расизм, молодой палестинец или палестинка выражают желание отомстить. Их собирают в лагеря. Мулы их обрабатывают. Затем вокруг тела пластиковая взрывчатка, автомобиль, не более часа езды до скопления израильтян. И на небеса. Главная задача не дать смертнику передумать, не дать отвлечься от мысли о задуманном. Между прочим, именно так разубеждают самоубийц. Их просят, не молчи, поговори со мной, и отвлекают. А нам, Бен Ладен, как подготовить смертников? Ведь даже если мы где-то в лагерях в Афганистане их и подготовим, то ведь потом они неделю или месяцы должны в одиночку добираться до Америки и жить там, общаясь с традиционно улыбчивыми американцами. А убивать смертнику надо будет именно этих мирных американцев, а не солдат. И если смертники все же будут сохранять злобу, то как им не вызвать этой злобой подозрения и слежку за собой в стране, насыщенной агентами спецслужб и доносчиками? Как хотите, но мне кажется, что задача подготовить и послать в США смертников настолько сложна, что просто нерешаема. А вот спецслужбам США организовать этот теракт элементарно. Уверен, что начиналось все так. Истинный руководитель спецслужб США и Пентагона, встречаясь друг с другом неофициально, все время вели разговоры о будущем США, о том, что США разоружаются бездумно, и что народ США не думает о будущем и так далее. При таких разговорах выделялось ядро единомышленников, а те, кто с этим был не согласен, в будущем на такие неформальные встречи, Не приглашались и со временем подводились под сокращение. Хочешь сокращение спецслужб и вооруженных сил? Сокращайся сам. Победа Буша над гором могла быть рубежной. Народ США совсем опалаумел. Не видит даже мусульманской угрозы. В разговорах появлялись нотки, что народу США надо было бы для его же пользы преподнести предметный урок. В конце концов кто-то внес предложение. Если джентльмены не против, то я мог бы подумать об этом джентльмены, безусловно, согласны и в знак солидарности и будущей помощи крепко с чувством пожали добровольцу руки. Уверен, что было именно так, потому что бюрократы органически не переносят возлагать на себя ответственность, тем более в преступных делах. Они предпочитают, что, чтобы понимали их намеки, а при разборе неудачного дела никто бы не смог предъявить им конкретного обвинения, скажем, в сговоре. Доброволец, взявшийся показать американцам, что значит остаться без защиты спецслужб, вызвал к себе очень доверенного человека, с которым уже проворачивал преступные делишки к личной выгоде, какого-нибудь, условно скажем, полковника, и с ним обсудил план теракта. Если системы по управлению самолетами с земли уже установлены на всех или многих самолетах, то тогда этим двоим понадобится еще третий, кто не мог не быть в курсе дела, оператор станции наведения. Если эти системы не установлены, то тогда возможно еще один человек был в курсе дела, но даже не того, что задумали негодяи, а просто того, что такие системы им установлены и на каких самолетах. Все остальные работники спецслужб и привлеченные специалисты могут по сей день не догадываться, что они делали и что устанавливали на самолеты, поскольку эта работа наверняка проводилась не только в режиме строгой секретности, но и под прикрытием различных легенд. Тем, кто делал дополнительную проводку, объясняли, что она для датчиков контроля. Тем, кто ставил на проводку усилители и компьютеры, объясняли, что это элементы подслушивающих устройств и так далее. А скажем, операторы станции наведения учились управлять и сажать бомбардировщики и истребители, у которых в бою погибли летчики, в кавычках. Но я все усложняю. Возможно, что все элементы системы управления пассажирскими самолетами с земли уже вмонтированы в приборы самолета, являются их составными элементами и, по легенде, имеют какое-то другое назначение, в связи с чем ремонтный персонал и не обращает на них внимания. Зачем, скажем, ставить на самолет еще одну радиостанцию, если на самолете она уже есть? Зачем компьютер, если он есть? Сегодня все узкие специалисты и вряд ли кто способен охватить все электрооборудование самолета в целом. Специалист по радиоустройствам не имеет представления ни о компьютерах, ни о навигационных приборах. Он и думать не будет, зачем в радиостанции какой-то блок соединен кабелем с шлювым блоком. Если их отдельно взятые приборы и устройства работают, значит все в порядке. Таким образом, нашему условному полковнику надо просто найти среди операторов станции наведения того, кто за деньги согласился бы выполнить эту работу. Шифры, коды, пароли и всю необходимую документацию шефу разведслужбы принесут его люди, не догадываясь, зачем ему это нужно. Полковнику останется установить на башник ВТЦ и в Пентагоне радиомаяки для наведения на них самолетов. Интересный момент. На башнях маяки, видимо, имел возможность поставить любой человек. Но в здании Пентагона посторонний бросается в глаза и вызывает подозрения. В каком отделе Пентагона появление работника ЦРУ или ФПР может вызвать наименьшее подозрение? Правильно. В отделе по планированию антитеррористических операций. И рейс 77, взлетевший из Вашингтонского аэропорта, врезался в Пентагон именно в этот отдел. И рано утром 11 сентября полковник и оператор приехали на станцию, с которой можно было наводить самолеты в штатах Массачусетс. Нью-Йорк, Агая, Пенсильвания и федеральном округе Колумбия. И под прикрытием какой-либо легенды для персонала этой станции, который и не догадывался, что их станцию можно использовать таким образом, включили оборудование и начали работу. Инициировали радиомаяки маяки на целях, на башнях ВТЦ в Пентагоне и, возможно, еще где-то в Вашингтоне или возле него. Возможно, что и в Белом доме, ведь рейс 93 был сбит ПВО в Пенсильвании и до цели не долетел. Далее оператор начал по очереди посылать на уже взлетевшие самолеты кодограммы, которыми отключал управление самолетом от летчиков и брал управление на себя, разворачивал машины так, чтобы их пеленгаторы захватили радиомаяк и уже далее самолеты летели к, цели, и к целям автоматически, как тамагавки. В пользу этой версии говорит вот что. Вряд ли у ПВО США время инерции больше, чем 15 минут. С этой точки зрения мусульманские террористы должны были планировать свои акты, что несложно так, чтобы все удары произошли во временном интервале 15-20 минут для того, чтобы ПВО США не успело сбить самолеты на подлете к целям, как она это сделала с рейсом 93. Кроме этого, террористам разумно было бы рассредоточиться по всей Америке и завалить пару небоскребов, скажем, на западе в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Но все теракты были проведены примерно на 5% территории США. И не одновременно, а строго один за другим. Взлетевший из Бостона рейс 11 был сразу же наведен на башню ВТЦ. А вот взлетевший оттуда же рейс 175 какое-то время все еще летел на запад. И только потом был развернут на Нью-Йорк. В результате рейс 11 попал в башню 8.45, а рейс 175 попал во вторую башню через 18 минут. Взлетевший из нью Ньюарка рейс 93 очень долго летел на запад, а в это время оператор занимался рейсом 77, взлетевшим из Вашингтона и ударившим по Пентагону в 9.35. Если бы на рейсе 93 были террористы, то зачем бы им надо было так далеко отлетать от Вашингтона, от цели, куда после разворота этот рейс направлялся. Правда, с Пентагоном ситуация еще более поразительная. Еще одна примечательная деталь. ФСБ, взрывая дома в Москве и Волгодонске, готовя взрыв в Рязани, как бы жалела Россию. Для взрыва подбирались самые захудалые дома с самыми простыми жителями. Хотя чеченцы, что очевидно, постарались бы взорвать либо престижный дом, либо административное здание, чтобы увеличить эффект от теракта. В США все повторилось. Мусульманские террористы, умирая, постарались бы нанести максимальный урон и атаковали бы ВТЦ и Пентагон в разгар рабочего дня когда только в башнях ВТЦ сосредотачивается до 50 тысяч человек. Но и там, и там удар был нанесен утром, когда в зданиях были только уборщики, лифтеры и младший персонал. Такие вещи называются почерком, в данном случае почерком спецслужб. Ну и наконец, думаю, что из предосторожности, чтобы ввести экипажи в заблуждение и не дать им донести на землю о потере управления самолетами хотя бы по сотам телефонам, Наш полковник на каждый борт предварительно сообщал экипажу дезинформацию типа «На вашем борту вооруженные террористы, готовые по команде сообщников с земли захватить самолет. ФБР и правительство ведет переговоры с теми, кто на земле. Мы хотим, тем не менее, посадить самолет и берем управление им на себя, отключая вам выход в эфир, чтобы террористы на земле об этом не узнали. Просим у вас сохранять это втайне, а пассажиров успокоить. Конец связи». Что оставалось делать экипажу в эти последние для него минуты жизни? Конечно, они по внутренней связи что-то сообщили в салон про террористов. И тот из пассажиров, кто успел позвонить по сотовому, сообщил о них на землю. Но описать террористов, естественно, никто не мог. Итак, что же мы имеем в сухом ост остатке? Если опираться только на объективные факты, а не на ту дезинформацию, которая выходит из недр самих спецслужб США, если опираться на историю спецслужб как бюрократических образований, ты приходишь к выводу, что теракт 11 сентября 2001 года в США совершены самими спецслужбами США. У мусульман не было мотива совершать эти теракты, и не было возможности совершить подобное в стране, в которой простое профессиональное любопытство араба ведет его в тюрьму. У Израиля был мотив, но возможность совершить теракт такие же, как и у мусульман. И только у спецслужб США в купе с Пентагоном было все, и мотив, и возможности, и возможность остаться безнаказанным. Значит ли это, что в данной работе доказано, что теракты 11 сентября совершили спецслужбы США? Нет, конечно. Мы доказали только то, что спецслужбы наиболее вероятный подозреваемый. Теперь нужно следствие и поиск конкретных виновных. Строго говоря, это не видится сложным. Конечно, решение о разработке систем перехвата управления пассажирскими самолетами могло быть принято и строго засекречено президентом и соответствующей комиссией Конгресса США лет 30 назад. Президенты США меняются через 4 года, сенаторы через 6, члены Палаты представителей через 2. Сегодня среди правительств США может и не оказаться человека, который бы помнил, что такое решение когда-то было принято и засекречено, и что такие возможности существуют. Тем не менее, все эти решения должны сохранять свои следы в виде документов, и по этим следам можно дело раскрыть. Можно раскрыть его и путем обращения ко всем работникам спецслужб и промышленности, сообщить Следствие под страхом наказания – все, что может иметь отношение к этому делу, к приборам управления, наведению, к установке их на гражданские самолеты и так далее. У тысяч людей могут возникнуть догадки по этому поводу, которые при анализе приведут к раскрытию виновных. Все это можно, но кто в США будет этим заниматься? Ведь в США уже все, все, и спецслужбы, и президенты, и конгрессмены, и пресса – соучастники сокрытия этого преступления и рварварского нападения на суверенную страну. Поэтому, повторю, истинные виновники теракта 11 сентября никогда не будут открыты. Дело круче, чем виделось ранее. Вот передо мной появившаяся в 2002 году книга Терри Мейсона 11 сентября 2001 года «Чудовищная махинация». Автор является экспертом организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и главным редактором журнала «Мейнтант». Он провел свое расследование и, основываясь на анализе первичных сведений, пришел, на мой взгляд, к более глубоким выводам, которые, впрочем, включают в себя и все мои результаты, но более полно обоснованные. Вот давайте вкратце остановимся пока на этом. Но сначала замечу, что выступая против мирового мнения, Мейсон чуть ли не каждое свое слово прямо-таки навязчиво подтверждает ссылками на источники. И Мейсон приходит к выводу, что Бен Ладен, если не прямо агент американских спецслужб, то, безусловно, его организация Аль-Каида является пусть и полусамостоятельным, но органом спецслужб США, причем таким, который без ЦРУ уже давно бы не существовал. В то, что США якобы ищет Бен Ладена, сегодня могут верить только идиоты, поскольку, судя по фактам, которые ЦРУ не удалось скрыть, Бен Ладена свободят только потому, что спецслужбы США его скрывают, как скрывали и раньше. Мейсон пишет о Бен Ладене, который якобы разыскивается по всему миру, уже более 10 лет. «Тяжело больной». Он отправился лечиться с 4 по 14 июля 2001 года в американскую больницу в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. За время своей госпитализации он принял у себя членов своей семьи, видных особ Саудовской Аравии и Эмиратов. В течение этого же его пребывания в больнице местный представитель ЦРУ, которого многие знают в Дубае, был замечен, садящимся в главный лифт, отправляясь в палату у самого Бен Ладена, пишет Фигаро. В ночь накануне террористических нападений 11 сентября у самого Ладен находился в Пакистане. Он был тайно помещен в военный госпиталь в Ралпинде для прохождения диализа, сообщает корреспондент СБС. Уместен вопрос: за какие шиши Бен Ладен ездит по всему миру и получает очень дорогостоящее лечение? Ответ: он миллиардер, ему помогают талибы. Этот ответ остался в далеком прошлом, поскольку президент Билл Клинтон приказал заморозить все финансовые ауары Бен Ладена, его компаньонов, их ассоциаций фирм, приказом 130.99, символически подписанным 7 августа 1998 года, в день ответного удара за теракты в Найроби и в дар -э с саламе Это решение было выведено... На международный уровень резолюции 193 Совета безопасности объединенных наций от 13 августа 1998 года Билл Клинтон распространил эту меру и на счета талибов, как и на счета их компаньонов и сообщников приказом 13.129 от 4 июля 1999 года. И в конечном счете, всемирное замораживание, замораживание ауаров, людей и организаций, связанных с финансированием международного терроризма, было оглашено резолюцией 1269 Совета Безопасности Объединенных Наций, 19 октября 1999 года. Начиная с этой даты, просто смешно рассуждать о миллиардере Усаме Бен Ладене, поскольку у него не осталось ни малейшего доступа к личному состоянию. Средства, которыми он располагает, поступают в качестве какой-то секретной помощи, государственной или частной, ли, но уж никак не связанной с официальным Афганистаном. Конец цитаты. То есть у Бен Ладена не только не могло быть денег на организацию терактов, но и на лечение, и на содержание Гарема. Но у него деньги есть. Откуда? От верблюда. Мейсон пишет, что большая часть денег Бен Ладену. Цитата. Прошла через Deutsche Bank и его американский инвестиционный филиал Алекс Браун. Этим учреждением управлял вплоть до 1998 года. Чрезвычайно колоритный персонаж А.Б. Кронгард Флотский капитан, поклонник стрельбы и боевых искусств Этот банкир стал советником директора ЦРУ а с 26 марта и третьим номером в американском разведывательном управлении Принимая во внимание важность расследования и влияние А.Б. Кронгарда Можно было подумать, что Алекс Браун без каких-либо стеснений Станет сотрудничать с властями в разоблачении посвященных Но не тут-то было Пристранно Но ФБР отказалось разрабатывать этот след. А организация IOSCO закрыла это расследование, не разрешив проблему. И это все при том, что отслеживать движение капиталов довольно легко, поскольку все межбанковские операции архивируются двумя органами клиринга. Таким образом, финансы Бен Ладена – это финансы ЦРУ, и если бы арабский террорист из Аль-Каиды, США действительно были, то они без ЦРУ не то, что билет на самолет, билет в метро не смогли бы купить. Но на события 11 сентября ЦРУ не тратилось, никаких арабских террористов в США не было.